Говард Филипп Славкрафт, Дагон. Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти в небытие. Я нищ, а снадобье, единственное благодаря которому течение моей жизни остается более или менее переносимым уже на исходе. Я больше не могу терпеть эту пытку, поэтому мне ничего не остается, кроме как выброситься вниз на грязную улицу из чердачного окна. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат.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 Не будучи опытным навигатором, я смог только очень приблизительно определить по положению солнца и звёзд, что нахожусь где-то южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего представления. Счётное оказалось надежно на то, что вскоре удастся увидеть полоску берега или какой-нибудь островок. Стояла хорошая погода, и в течение бессчётного количества дней я дрейфовал под палящим солнцем, ожидая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 будучи беспокойным и насыщенным различными видениями, оказался тем не менее довольно продолжительным. Проснувшись же, я обнаружил, что меня наполовину засосало в слезистую гладь отвратительной чёрной трясины, которая однообразными волнистостями простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалёку от меня. хотя легче всего представить, что первым моим чувством был изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа. На самом деле я скорее испугался, чем изумился. Ибо воздух и игниющая почва произвели на меня столь жуткое впечатление, что я весь похолодел внутри. Почва издавала мерзкий запах, исходящий от скелетов гниющих рыб и других с трудом поддающихся описанию объектов, которые, как я заметил, торчали из-за отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Скорее всего, мне не удастся простыми словами передать картину этого неописуемого по всей мерзости пейзажа, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме необозримого пространства чёрной трясины.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 поконя не остановился внизу на пологом склоне не отрывая взор от стигийских глубин, которых никогда ещё не достигал ни единый луч света. Почти сразу же моё внимание привлёк огромных размеров странный предмет, расположенный на противоположном склоне, круто поднимавшемся примерно на сотню ярдов надо мной, обласканный лучами восходящей луны, которых он не знал. Наверное, уже миллионы лет предмет этот испускал белое мерцающее сияние. Скоро я убедился, что это была всего лишь гигантская каменная глыба. Однако всё же не мог отделаться от впечатления, что её контур и положение не являлись результатом деятельности одной только природы. Когда мне удалось разглядеть предмет более подробно, меня охватили чувства, которых я не в силах выразить. Еба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 можно было разглядеть, не напрягая зрения. Клянусь, их сюжеты могли бы вызвать зависть у самого Доре. Я думаю, что эти объекты по замыслу должны были изображать людей или, по крайней мере, определённый род людей, хотя существа эти изображались скорее звящимися, как рыбы, в водах какого-то подводного грота, то отдающими почёсть и монулитной святыне. которая также находилась под волнами я не отваживаюсь останавливаться подробно на их левицах и формах ибо одно лишь воспоминание об этом может довести меня до обморока гротескный в такой степени недоступный пожалуй даже воображение по или бульвера они были дьявольски человекоподобны в своих общих очертаниях несмотря на перепончатые руки и ноги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 который вызывал во мне эта неожиданно представшая моим глазам картина прошлого, под дерзостью своей превосходящей концепции наиболее смелых из антропологов, я стоял в глубоком раздумье, а Луна отбрасывал причудливые блики на поверхность лежащего предо мною безмолвного канала. Затем вдруг я увидел его, поднявшись над темными водами и вызвав этим лишь легкое,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 издавая при этом какие-то неподающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент я и сошёл с ума. Я почти не помню своего самоотчашного подъёма на гребень скалы и возвращения к брошенной лодке, который я совершил в каком-то исступлённом приду. Мне кажется, всю дорогу я не переставал петь, а когда у меня не оставалось сил петь,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 куда меня достал капитан американского корабля, подобравшему мою лодку в открытом океане. Находясь в бреду, я очень много рассказал. Однако, насколько я понял, моим словам не было уделено какого-либо внимания. Мои спасители ничего не знали ни о каком смещении пластов суши в экватории Тихого океана. Да и я решил, что не стоит убеждать их в том, во что они всё равно не смогли бы поверить.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 И тёмный океанский простор под ними со среди вселенского кромешного ада. Конец близок. Я слышу шум у двери, как будто снаружи ко мне бьётся какое-то тяжёлое, скользкое тело. Оно не должно застать меня здесь. Боже, это рука. Окно. Скорее к окну. Рассказ был написан в 1917 году. текст читал Иван Артамонов 2021 год август фоновая музыка так едем